Глава 26. Единственный вопрос, который нужно себе задать, если вы устали бороться за чью-то любовь. Мы много говорим о том, как найти любовь. Даже не так. Мы говорим об этом без конца. Как организовать романтическое свидание? Как понравиться? Как найти партнёра? Что сделать, чтобы вас уважали, восхищались вами и считали успешным человеком? Мы говорим о том, как убедить партнёра решиться на долгие отношения, даже на брак, или хотя бы ещё на одно свидание. А ведь во всех этих случаях речь идёт о манипуляции чувствами тех, чьей любовью мы добиваемся. Мы много рассуждаем о том, как добиться любви, но мало говорим о том, как любить самим. Мы обсуждаем способы добиться любви, как будто только при этом условии и готовы к ответным чувствам как будто если давать не получая мы оказываемся в слабом положении как будто никакой уважающий себя человек не станет проявлять ни доброту ни уж тем более любовь к кому-то кто не отвечает взаимностью как будто любить значит полностью раствориться в другом а не быть сильным честным искренним а при необходимости поворачиваться и уходить Нельзя убедить другого полюбить вас. Это и есть самое главное правило. Вы не получаете. Нельзя считать, что у кого-то другого любовь есть, и вы должны её заслужить, или что она существует где-то вне вас. Если человек не хочет проявлять к вам расположение, симпатию, уважение, то у вас есть два варианта. Можно попытаться изменить ситуацию и неизбежно зайти в тупик, или продолжать отдавать любовь, и это поможет вам двигаться вперёд. Не получая любви, мы чувствуем боль, потому что наше сердце закрыто. Теряя любовь, мы чувствуем боль, потому что наше сердце закрывается. Теряя любовь, мы чувствуем боль из-за того, что стараемся изменить другого, манипулируем им, чтобы заставить посмотреть на нас по-новому. Мы не утрачиваем любовь, а погружаемся в иллюзии. И отрицаем реальность. Мы внушаем себе, что любить нас в нынешнем состоянии нельзя. Никто не в состоянии забрать у вас любовь, как и никто не может вам её дать в серьёзном смысле этого слова. Вы не получаете её, а ощущаете. Для этого обмена необходим равный, честный, добровольный вклад обеих сторон. Никто не обязан создавать для вас эти переживания. Если вы продолжаете жить так, как будто другие обязаны вас любить, вы никогда не ощутите это чувство во всей его полноте. Если вы станете жить так, как будто любовь это нечто, что всё время требуется от вас, вы станете находить её повсюду, в любом случайном пассажире метро, в отношениях, не продлившихся и четырёх встреч, в шестилетнем романе, который почти получился. И вообще везде все эти разные виды любви становятся одинаково важными. Вместо боли утраты вы чувствуете красоту сделанного вами открытия. Это важнее, чем некто, кто мог бы пообещать вечное счастье. Жизнь превращается в череду коротких любовных историй. Каждая из них учит любить, отдавать ещё больше и в большей степени быть собой. Каждая показывает Что именно вам нравится? Как уходить, сохраняя достоинство, как по-настоящему себя уважать и прислушиваться к своей интуиции. Когда захотите посетовать на то, как мало вас любят, подумайте вот о чём: а сколько любви вы отдаёте?